Глава пятая. Секрет обладания. А что делать дальше? Вообразить нужное количество денег или радоваться тому, что есть в кошельке? Спросила я. Саюн скрестила руки, придерживая пальцами локти и наклонилась ко мне. Мисс Хон, именно здесь мы должны сконцентрироваться и начать чувствовать. Обладание стартует сейчас. Это не будущее, а настоящее. Ваша цель — «Нынешние накопления». Она помолчала. «Подумайте, что у вас есть сейчас. Чашка, кофе, сумка и телефон. Как они стали вашими?» «Я купила...» «Ой, секундочку». Я задумалась. Она сказала, что обладание — это чувство денег и удержание этого чувства. И какое отношение к нему имеют предметы? «Ах да, я купила их. У меня есть деньги, поэтому я их купила». «Верно?» «У вас достаточно денег, чтобы пить кофе, который вы пьете прямо сейчас». На мгновение я уставилась на чашечку с розами. Остается предположить, что кофе с подобной сервировкой должен быть недешев. 10 долларов. И тем не менее я могла его пить. У меня были деньги, я их заработала. Это был просто кофе. Но я внезапно почувствовала себя намного лучше. Дорогой кофе был талисманом, залогом моей возможности пить его». Я перестала тревожиться и вдруг обрадовалась, будто монетку перевернула аверсом. Аверс — лицевая сторона монеты. «Честно говоря, мне очень хорошо. Я чувствую себя богатой и чувствую гордость». Саюн кивнула с улыбкой. «Вот вы и испытали обладание». Я удивилась сама себе, почему я не испытывала ничего подобного во время шопинга. Проходя по магазинам, я проскакивала мимо ярлыков, думая, слишком дорого, неэкономно, вот же ужас, зачем мне вообще это покупать? А ничего, что я решила взять его, и, наконец, я не могу себе это позволить. И вот я сидела рядом с Союн и ругала себя за негативный настрой. Она наблюдала за мной с дружелюбной улыбкой. Мне казалось, что я приду, спотыкаясь через густой туман, а она ясно видит дорогу. Я вдруг поняла, что нахожусь под самой надежной защитой на свете. Она плавно указала мне направление при помощи упражнения. Сфокусируйтесь на том, что у вас есть, и еще раз посмотрите на эти предметы. Я уставилась на сумку, одежду, косметику и туфли. Я почувствовала разницу. Вещи не изменились, но теперь выглядели как доказательство моей состоятельности. Я поняла концепт обладания. Я ощутила радость богатство и захлестывающую с ног до головы благодарность. В тот момент моя точка зрения изменилась. Я перестала концентрироваться на желаемом и стала смотреть на достигнутое, будто сменила ракурс. Мир выглядел по-другому. «Удивительно!» — воскликнула я. Сайон мягко улыбнулась и кивнула, будто подтверждая, что я неплохо справляюсь. «Представьте, что вы включили свет», — сказала Сайон. Так вот, до этого момента вы зажигали лампочку под названием «недостаточно денег» каждый раз, когда тратили. Поэтому вы испытывали негатив, а на лампочку «обладание» не хватало места. Но теперь вы заставили ее загореться и полны положительных эмоций. Вы удивитесь, насколько сильно это изменит вашу жизнь. Я внимала мудрости Саюн. «В этом мире невозможно познать вещи объективно», — продолжила она. Мы видим что-то, только когда хотим это заметить. Подумайте, вы ведь желали чего-то. Представим, что ваша мечта — белые кроссовки. И вдруг вы начинаете замечать их повсюду, на каждом втором прохожем. Подобным образом, обращая внимание на свои достижения, вы начнете воспринимать мир по-другому. Если выключите радио под названием «мало денег» и настроитесь на волну обладания, мир перевернется. Она была права. Я видела окружающие через призму недостатка, когда делала покупки. Возможно, именно поэтому я всегда думала, что зарабатываю недостаточно. Я знала, что не одиноко в заблуждениях. Мы часто говорили про это чувство с коллегами каждый день. Мы каждый день обсуждали нехватку денег». «Две коллеги в отношениях, но все равно продолжают работать. Они живут в неплохих квартирах, их дети ходят в частный детский сад, их жизнь воплощенная мечта среднего класса, и даже несмотря на это они волнуются из-за денег». Одна из них недавно призналась. «На моем счету не остается ни гроша, я плачу за детский сад, няню, налоги и страховые сборы. Подумаешь, двойной доход, моя зарплата все равно испаряется». Муж другой работает юристом, люди всегда ей завидуют, даже во время рецессии. Умеренный спад производства или замедление экономического роста, у ее второй половины полно клиентов, и она все равно волнуется по поводу денег. Она говорит, что постоянно завидует другим, ведь вокруг очень много богатеев. Они покупают виллы, водят машины за сотни тысяч долларов, летают первым классом в отпуск и живут в дорогущих отелях, мы столько не зарабатываем. Если я вижу этих людей или читаю их посты в Фейсбуке, я чувствую, что зарабатываю недостаточно. Мир как будто навязал мне эту точку зрения. Газетные разделы, посвященные экономике, все время заставляют меня бояться финансового кризиса. Дорогостоящие поездки друзей их шикарные машины усиливали комплекс неполноценности. «Куда ни посмотри, а денег ты зарабатываешь мало», говорило мне Мироздание. Саюн закинула ногу на ногу и снова насладилась ароматом кофе. Я спросила, чтобы убедиться в своей правоте. Обладание помогает поменять точку зрения, сместить фокус отсутствующего на то, что у нас есть? Да, вы правы. И дело в том, что сменить точку зрения не так просто, как кажется. Стереотипы и восприятия имеют свойство укореняться. Однако вы можете испытать обладание немедленно, если начнете с малого. Это и есть путь к новой точке зрения. Вы должны тренировать обладание каждый раз, когда тратите деньги. Покопайтесь в своих чувствах и начинайте понемногу ощущать позитив. Анализ. Предприниматель, избежавший кризиса благодаря концепту обладания. Однажды к Сайон вбежал предприниматель. Он обливался потом, он вложил 3 миллиона долларов в технологическое новшество, но тут начались проблемы с ликвидностью, ведь запуск продукта отложили почти на год. С него пытались взыскать по долговым обязательствам, а у его компании не было денег. «Я в отчаянии», — сказал он. «Мне возвращаются мои чеки. Наличные кончатся через несколько недель. Я не смогу платить сотрудникам. Что делать, если мы обанкротимся? У меня бессонница. Мне кажется, я закончу дни бомжуя на улице». Саюн успокоил его. «У вас не будет такой неудачи. Следующие три года вашу компанию не признают банкротом». Напротив, в ближайшие шесть месяцев ваши траты обернутся вспять, и вы заработаете огромное состояние. Перед этим поток денег будет перекрыт. Представьте, что это бутылочное горлышко. Многие подвергнуты страху и тревоге, они пропускают поток. У вас будут неприятности, но вы должны практиковать обладание. И тогда вы несказанно разбогатеете. После этого предприниматель стал разговаривать с собой по утрам. «У меня есть деньги, чтобы продержаться еще один день. Спасибо, Господи, спасибо, что у меня есть то, что есть. Сегодня я посвящу себя работе». Он говорил с собой и в дни выдачи зарплат. «Я могу отдать деньги работникам. Хорошо, что у меня есть деньги и что я могу управлять своей фирмой». Предприниматель сфокусировался на том, что имеет. Его компания, находившаяся на последнем дыхании, просуществовала дни, недели, месяцы, месяцы. Они получали деньги за право пользования их технологией. Предприниматель жил в проголодь, но работал изо всех сил, чтобы тестировать и продавать продукты. Наконец, год спустя, он пригласил Союн на прекрасный ужин. «Я последовал вашему совету, — сказал он, — и сконцентрировался на обладании. Я пережил кризис, но заработал состояние, продав технологию за границу. Я очень ценю ваш совет. Огромное спасибо».